Что делает отношения надежными для мужчин? Что самое главное в отношениях в паре? Чувство безопасности и надежности. Проще говоря, уверенность в том, что тебя не предадут. Отношения начинают разрушаться не тогда, когда не хватает романтики или секса, хотя это очень важно, а когда кто-то из партнеров не защищает отношения от внешних воздействий или сам делает нечто, вызывающее чувство опасности. Очень часто к внешним опасностям относятся мнения, оценки, поступки родительской семьи, например, недовольство его партнершей или попытки обесценить ее. Если пара готова защищать отношения от внешних негативных воздействий и временами даже друг от друга, чтобы не вызывать любое чувство угрозы отношениям, то она устойчива и стабильна, и каждый из партнеров может не тратить лишние ресурсы на обдумывание и тревоги по поводу того, все ли в порядке между ними. Эти ресурсы могут быть направлены на работу, саморазвитие, заботу о детях. В таких парах отношения становятся важнее, чем все остальное, и партнеры в буквальном смысле заботятся друг о друге. Это называется взаимозависимостью и отличается от созависимости тем, что в безопасно функционирующих отношениях присутствует справедливость и открытость. Партнеры не утаивают ничего друг от друга и не избегают друг друга. Проще сказать, чем сделать. Но такие пары существуют, и хотя идеальных отношений не бывает, можно всегда стремиться к безопасности. Надежность и предсказуемость отношений – то общее, что дает возможность и мужчинам, и женщинам чувствовать себя уверенно и не тревожиться по поводу текущего и будущего состояния отношений. Парадокс в том, что чем больше мы инвестируем в отношения, прежде всего в плане открытости и общих целей, тем больше у нас образуется свободы и автономии. Если внешние угрозы для отношений легко распознать и нейтрализовать, потому что чаще всего они исходят от близких нам людей, таких как друзья и родственники, то гораздо сложнее увидеть те моменты, когда мы становимся пугающими или непредсказуемыми в отношениях. Так, попытки мужчины научить женщину быть более самостоятельной и независимой, в том числе к чужим оценкам и мнениям, могут стать достаточно сильными стимулами для тревоги, к которой, к сожалению, невозможно привыкнуть. Наш мозг при угрозе разрыва отношений переходит в режим «опасность». Чтобы выйти из этого режима без потерь, есть только один путь — восстановление связи с другим человеком. Например, если вы не говорите, куда и с кем идете, намеренно провоцируете ревность, под разными предлогами скрываете определенные аспекты своей жизни от партнерши, то в результате вы не получаете более независимую личность. Вы получаете человека, находящегося в тревоге об отношениях, повторяющихся мыслях и реакциях «бей или беги». В своей основе мы все, и мужчины, и женщины, создания, которые легко пугаются при малейшем риске разрыва отношений с теми, кто нам дорог. Примеры независимых и сильных личностей, предпочитающих одиночество и свободу от эмоциональных связей, Лишь наращенная за годы жизни, а скорее всего за первые 5-10 лет, защита от того ужаса, который может испытать любой, если чувствует, что его могут покинуть, забыть, предать или когда это происходит в реальности. Единственная стабильность, к которой мы стремимся всю жизнь, стабильность любви, будь то любовь родительская, романтическая или братская. Помимо общих принципов создания надежных отношений, есть несколько специфических путей, важных именно для мужчин. Специфические способы подтверждения надежности не всегда понятны женщинам. Мужчины в отношениях реализуют чаще всего стратегические цели, пренебрегая операционной деятельностью. Девиз одного из самых известных семейных психотерапевтов Джона Готмана звучит так. «Часто делать маленькие вещи». Мужчины же часто стремятся реализовывать в паре крупные проекты, такие как красивый отпуск, покупка дорогих подарков, недвижимости или машины. Это крупные и сложные цели, однако с точки зрения инвестирования в отношения их ценность, как ни странно, очень мала. Маленькие вещи, увеличивающие чувство безопасности, могут быть связаны с выражением благодарности, восхищения, проявлением внимания к партнерше или знания о том, что для нее важно. Мужчины, овладевшие этими навыками, демонстрируют самые успешные отношения. Хотя с точки зрения общепринятых версий мужского «успеха», их действия не видны окружающим. Например, когда партнеров в паре просили каждый день в течение двух недель называть друг другу три конкретные вещи, за которые они благодарны, Это привело к повышению уровня позитивных эмоций, ощущения близости и удовлетворенности отношениями у женщин. Для мужчин такого эффекта не наблюдалось, потому что для мужчины более важным свидетельством того, что отношения безопасны и надежны, является выражение уважения и восхищения со стороны партнерши. Оно играет огромную роль для мужчин, и они никогда про это не говорят открыто или явно потому что уважение невозможно попросить, его невозможно получить с помощью слов или действий. Его мера — это наличие или отсутствие, все или ничего. Уважение тесно связано с социальной иерархией, с местом мужчины в ней. Самый надежный способ для мужчины обеспечить себе надежное место в такой иерархии — стать компетентным в чем-то. Чаще всего — Компетентность реализуется в профессии или увлечениях. Позиция в социальной иерархии является надежной и достойной уважения, когда ты являешься в чем-то специалистом, посвятившим определенное количество лет жизни овладению неким навыком, будь то продажи, слесарное дело или программирование. Алиса и Михаил пришли на консультацию, живя уже пару лет в состоянии тихой вражды. У них были две прекрасные дочери, и Михаил, по словам Алисы, был хорошим отцом. Но ключевое слово здесь – «был». Несколько лет назад Михаил уволился с работы и открыл собственный бизнес, в который вкладывал все свои время и деньги. В последние годы бизнес не приносил дохода и даже был убыточным. Михаил не сдавался, посвящая все больше времени работе, Алиса сначала поддерживала мужа, в том числе финансово, давала ценные советы, потом была недовольна, затем начала испытывать гнев, но сейчас в ее рассказе сквозили явные нотки презрения. Она не верила в успех мужа, чувствовала себя покинутой и одинокой, ей приходилось обращаться за финансовой помощью к родителям, но самое важное, она потеряла уважение к мужу. Михаил, чувствуя критичный и презрительный настрой жены, начинал сторониться ее и сбегал от семьи в работу. Он оборудовал себе спальное место в офисе и часто оставался там, чтобы переночевать. Он продолжал свою борьбу, не сдаваясь. Качество столь ценимое в мире мужчин, но жена считала его неудачником и открыто говорила об этом. Конечно, за ее словами были большая обида и чувство одиночества. Как семейный терапевт я понимал, что если что-то и можно сделать для этой пары, так это уменьшать отстранение Михаила и критику Алисы в его адрес, заменяя ее на потребность в эмоциональной близости. Но если с отстранением мы могли хотя бы начать работать и сделать его видимым, то как нужно было обойтись со стереотипами относительно роли мужчины в браке? Слова Алисы были смесью чувства покинутости и чувства презрения к мужчине, который проиграл, но не желает это признать. Безопасность и надежность отношений по-разному подтверждаются в восприятии мужчин и женщин. Если для женщин один из способов такого подтверждения — благодарность, то для мужчины — уважение или восхищение. На первый взгляд, это может выглядеть ужасно высокомерно, однако дело в базовом чувстве безопасности. Если партнерша искренне проявляет эти чувства в адрес мужчины, он будет воспринимать отношения как надежные и безопасные. То, что может казаться проявлением нарциссизма, оказывается естественной адаптацией мужчин к пугающей возможности потери уважения и статуса в глазах других людей.